Семьдесят четвертое. Нора испуганно застыла и схватила меня за локоть, тыча пальцем. Дверь в квартиру была взломана до щепы. Я осторожно ее толкнул. Внутри темно, ничего не слышно, только дождь стучит. Я шагнул в прихожую. — Не надо! — прошептала Нора. — Вдруг там кто-то есть? Я прижал палец к губам и на цыпочках двинулся по коридору, на каждом шагу скрипя половицами. Из гостиной донесся глухой бум. Я кинулся к двери и успел заметить, как из окна выбирается мужчина. Дождь яростно молотил его по черному пальто и вязаные шапке. Взломщик перелез через цветочный ящик, спрыгнул и пропал. Я промчался мимо норы по коридору и успел увидеть, как незнакомец бежит к западу по перри. Я вылетел наружу и припустил за ним. Он уже одолел полквартала и как раз миновал пешехода, в котором я узнал Хопера. «Держи его!» — заорал я. Узрев мое стремительное наступление, Хопер развернулся и кинулся за грабителем, который исчез на западной четвертой. «Слишком низенький. Нет, Тео. Кто-то другой». Хопер свернул за угол. Когда к перекрестку прибежал я, Хоппер уже мчался за взлопщиком к Чарльз-стрит. Я ринулся за ними, уворачиваясь от машин, велосипедов, прикованных к стойкам, и людей, тащивших пакеты с продуктами. Взломщик успел к светофору на гудзон. Хоппер несся следом, вопя, но слов я не разбирал, за раскатами грома. В Эссайское шоссе перегородила крупная авария. Хоппер рванул через разделительную, а мне пришлось ждать зеленого. Взломщик удрал на север по велосипедной дорожке вдоль Гудзон-Ривер-Парк, мимо полицейских заграждений, потом свернул влево к 46-му пирсу и исчез. На светофоре зажегся желтый. В потоке возникла прореха. Я бросился через дорогу и поравнялся с Хоппером на дорожке. «Не догнал», — пропыхтел он. Я гляделся, от дождя прикрывая глаза ладонью. Не считая парочки с немецкой овчаркой — никого. Но вот пирс, как обычно, кишел людьми. Человек тридцать или сорок разгуливали по променаду, экипировавшись дождевиками и зонтиками. «Он на пирсе», — сказал я. «Я проверю на этом конце. Ты поищи с той стороны. Я миновал семейство туристов в полиэтиленовых пончо, юношу с жекрасом и пару подростков, которые, хихикая, забирались под бурое пальто. Ни следа. За группой бегунов в дождевиках все подтягивались, держась за перила. В самом конце пирса я углядел одинокую фигуру. Человек сидел на скамейке и смотрел на гудзон. Куртка цвета хаки, алый зонтик. Выглядел он как-то подозрительно. И, приблизившись, я сообразил, в чем дело. Мало того, что ледеющие седые волосы стоят дыбом, словно он только что содрал с головы вязаную шапку, но вдобавок плечи ходят ходуном, будто он задыхается. Я подобрался к урне у скамейки и посмотрел незнакомцу в лицо. Обыкновенный старик. Рука лежит на набалдашнике четвероногой ортопедической трости, джинсы промокли насквозь, рядом большой синий рюкзак «Джен Спорт» и огрызок сэндвича из «Сабвея». Я нахально разглядывал старика в упор, но он лишь покосился на меня, улыбнулся и что-то буркнул. «Что -что — Что-что? — крикнул я. — Понадобится нам мной в ковчег, как думаете? Я пресно улыбнулся и перешел на оконечность пирса. Ливень хлестал такой, что не разберешь, где дождь, а где разбухшая река. Я обернулся к старику, еще раз проверить на всякий пожарный, но он невинно горбился на скамейке и дождь бурлящим водопадом стекал вокруг него с красного зонтика. Старик улыбнулся, поманил меня, судя по его возбужденной гримасе, в моем взгляде он прочел сексуальный подтекст «Старый Педрила», выискивает клинтуру. «Господи боже!» «Поделиться?» — спросил он, возведя глаза к красному зонтику, который окрашивал его физиономию в розовый. «У меня, по-моему, есть запасной». Облизнувшись, он расстегнул рюкзак и порылся внутри, и отмахнулся, и быстро зашагал прочь. Хлобуснула молния, оглушительно зарокатал гром. На велосипедной дорожке у северной стороны пирса гомонила небольшая толпа. Я кинулся туда, протолкался между зеваками. В центре Хоппер с другим мужиком поднимали с земли пожилую афроамериканку. Боюкая больную руку, бедняга рыдала. В тоненьком розовом халате она вымокла, как мышь. «Что случилось?» — спросили какую-то женщину в толпе. «Ограбили. Этот урод даже трость у нее отнял». Услышав это, я кинулся пробиваться сквозь толчью и со всех ног помчался назад. Старик исчез. Я в ярости уставился на скамейку. Там валялись красный зонтик, рюкзак, ортопедическая трость, куртка и обертка от сэндвича. Хитрая сволочь. Небось, выудил ее из урны. Типа эдак неторопливо обедает. Ровно там, где он сидел, валялась белая бумажка. Я подобрал и перевернул. Оказалось, моя визитка.